Госпожа Гуральник как раз скрупулезно отбирала в овощной лавке фрукты, когда кто-то коснулся ее плеча. Оглянулась, от неожиданности напряглась, сзади стояла эссерка Ирина. «Не признали?» — спросила Ирина. «Почему же?» — пожала плечами, та съежившись, признала. «Ну, слава богу!» — Ирина огляделась. «Есть разговор, госпожа Гуральник». «Придется минуту подождать». Преподавательница музыки расплатилась за фрукты, кивнула, мадемуазель. «Я к вашим услугам». «Вышли на улицу. Ирина показала напролетку. Прошу вас». «Мы должны куда-то отправиться». «Да, на улице беседовать небезопасно. Но у меня дела, у меня занятия. Придется отложить. Вас ждут товарищи». «Какие товарищи? Кроме тех, кого убили, я больше никого не знала». — Убили далеко не всех, остались те, кто желал бы с вами встретиться. Прошу в пролетку. — Я стану кричать, у вас возникнут проблемы. — У вас возникнут проблемы не меньшие, я просто пристрелю вас. Мадам Гуральник, нехотя, уселась в пролетку, Ирина зашла с другой стороны, и извозчик тронул лошадей. Квартира находилась на четвертом этаже довольно неухоженного доходного дома. На звонок в дверь вышел немолодой господин, молча отступил назад, пропуская гостью и Ирину. В дурно обставленной гостиной сидел второй мужчина, который при появлении дам приподнялся, слегка поклонился. «Милости просим». Ему не ответили. Ирина подвела мадам к одному из стульев, сама же осталась стоять. Господин, встречавший их, также садиться не стал, ждал начала разговора. «Я никого из господ не знаю», — сказала гуральник Ирине. «Это важно?» «Важно. Я должна знать, с кем надлежит беседовать». «Вы имеете дело с членами партии, которые имеете самое непосредственное отношение», — ответил второй мужчина. Первый господин сделал несколько шагов, остановился напротив учительницы музыки. «У нас к вам, мадам, несколько вопросов. Постарайтесь отвечать на них честно». «Этот допрос?» — возмутилась та. Это процедура, которой подвергаются все члены партии. Поэтому первый вопрос. Считаете ли вы себя членом партии эсеров? Да, я считаю себя членом партии эсеров. Следующий вопрос. Вы были свидетельницей расстрела наших товарищей на конспиративной квартире? В тот момент меня там не было. То есть вы не видели, кто стрелял? Я ответила. «Мадемуазель Бессмертная могла быть тем человеком? Мне это неизвестно». Ирина зашла за спину, мадам Гуральник. «Кто, по-вашему, мог сообщить полицию, что стреляла именно эта дама?» Вступил в разговор сидевший на стуле человек. «Я, господа, не служу в полиции». Полиции также стало известно, что мадемуазель Бессмертная вместе с бароном Красинским готовили покушение на генерал-губернатора города. «Кто из членов партии мог, по-вашему, передать такую информацию?» Гуральник поднялась. «Я не намерена отвечать на дурацкие вопросы». Ее остановила Ирина. «Сядьте, мадам! Разговор еще не окончен, но сядьте!» Мадам опустилась на стул, уставилась на сидящего перед нею человека. «Последний вопрос, мадам!» — неторопливо произнес он. «Являлись ли вы агентом полиции, будучи одновременно членом нашей партии? То есть были ли вы двойным агентом?» Женщина медленно, будто во сне, перевела взгляд с одного господина на другого, резко поднялась, бросилась к дверям. Однако добежать не успела, девушка нажала на курок револьвера, прозвучал негромкий выстрел, и мадам рухнула на пол. «Теперь бессмертная», — сказал сидевший, — «важно опередить полицию». Прибывшего в Одессу у Люкая на вокзале встречало несколько господ. Были они, несмотря на жару, одеты в тройки, На голове у каждого котелок в руках для пущего шика трости. сдержанно и достойно поздоровался с каждым, и все дружной стайкой направились в сторону поджидающих шикарных экипажей. Вороглянулся, оглянулся, увидел нескольких господ с характерной выправкой филеров, бросил главному из встречающих хвост. «Что ж вы так неаккуратно?» «Та зря беспокоитесь», — улыбнулся тот, продемонстрировав золотые зубы. «Наши люди! В Одессе ж все покупается. И эти шмаргачи тоже не бриллиантовые. Купили!» Столичного гостя определили в самую богатую карету, остальные разместились в экипажах поскромнее, и Кавалькада неторопливо двинулась к центру города. В одной карете с Улюкаем сидел главный из встречающих, вор повернулся к нему, как зовут. «Сема, головатый", ответил тот. «Ну и какие новости, Сема?» «Та большей частью хреновая, хотя если пошарить мозгами, то вроде и все семь сорок». «Можешь яснее?» «А куда яснее?» «За Соню и за ее дочурку все в ажуря. Ни в одном из околотков их нема. А то, что в газетах пишут, да вы поменьше читайте наши газеты. От них один понос. Наши люди обстучали все тюремные закутки. Нигде Сони с дочкой нет. А вот чудака ихнего прихватили. Синежопая водят его по Деребасовской, чтобы взять золотую ручку на живца. Ни Соню, ни дочку из воров никто не видел?» «Считайте, что я уже побывал в обмороке от такого вашего вопроса. Если б кому из воров приходило счастье увидеть Сонечку живьем, то я бы рядом с вами не сидел, а держал ее золотые ручки в своих граблях и не сводил бы с нее сумасшедших глаз. Нужно увидеть Михеля. Михель — это тот самый двинутый чудак. Нужно понять, в каком цветнике он ходит. Так разве я сказал «нет»? «Завтра выйдем на Дерибасовскую, и вы собственными глазами убедитесь, что вашему знакомому полиция уделяет самое исключительное внимание. Сегодня. Так если вам так не терпится, уважаемый, пусть будет по-вашему. Девочки отменяются. Будем работать». Тетя Фира неторопливо поставила на стол поднос с чаем и местными сладостями, печеньем, булочками, сушеными фруктами, изюмом. Широкой улыбкой объяснила Соньке и Михелине, «Кушать дамочки нужно немного, зато часто. Такой фигуре будет удивляться не только соседский недоумок, Жорик, но даже все приезжие дамочки на привозе. Приятного вам аппетиту!» Повернулась было уходить, но задержалась на пороге и с серьезным видом предупредила. «Вы все-таки задумаетесь, уважаемая, за паспорта. Иначе сюда явится наш придурок, околоточный. Не завтра, а прямо уже...» «Хорошо, мадам Фира, задумаемся, сухо пообещала Сонька». «За что вам отдельное спасибо?» Воровка проводила хозяйку до самого коридора, после чего поплотнее закрыла дверь, подсела к Михилине. В глазах ее был испуг. «Мам, ты чего?» — спросила Миха. «Нужно срочно драпать отсюда», — прошептала та. «Куда?» «В другую гостиницу. Эта тварь нас заложит. Хозяйка?» Так она давно все поняла, видишь, про намекнула. «Сонь, я не видела тебя еще такой. Успокойся, никто нас не заложит». «Она следит», — криво ухмыльнулась Сонька. «За каждым шагом шныркает. Нужно линять». «Но без паспортов нас не примет ни одна гостиница. Значит, сегодня заберу паспорта». «С ума сошла? Я не отпущу тебя». «Но здесь оставаться нельзя. Я пойду за паспортами». Сонька от такого заявления дочки даже отступила на шаг. «Ты считаешь, что я соглашусь на это?» «А ты считаешь, я стану спрашивать?» «Там полиция, засада. Они не упустят такой возможности». «Убегу. Разве я не дочка Соньки Золотой Ручки?» «Да, ты моя дочка», — криво усмехнулась воровка. «И если тебя схватит полиция, я не переживу. Отправимся вдвоем». «Ну, а вот это совсем глупо. Поймают сразу двоих. Значит, что? Что?» Михелина усадила мать, сама опустилась на колени напротив, взяла ее ладони. «Давай по порядку, Соня. Сколько мне лет? Ты для меня всегда была и будешь маленькой». «Мам, я давно уже выросла. Я чуть сама не стала матерью. Поэтому позволь иногда мне поступать так, как мне хочется. Ладно, только иногда. Конечно, иногда. Потому что я люблю тебя. И всегда буду стараться быть похожей на тебя». Михелина подъехала в закрытой пролетке к дому, где жил Яша Иловайский, не с прямого входа в подворотню, а сбоку. Перед тем, как спуститься на мостовую, огляделась, ничего тревожного не заметила, махнула извозчику «Езжай!» «А может, я посижу?» — оскалился тот. «Такую кралю можно до конца смерти ждать. Устанешь!» Девушка еще раз осмотрелась, поддернула платье и зашагала в сторону подворотни. Извозчик смачно зацокал ей вслед, ударил по лошади и укатил. Михилина вошла в просторный, как обычно завешанный простынями и прочим тряпьем двор, подняла голову, определяя квартиру Яши. Краем глаза засекла нескольких женщин во дворе на стульчиках и табуретках, обратила внимание на парочку, милующуюся между собой и находящуюся невдалеке от прочих жильцов, направилась к ближней лестнице, и тут ее окликнула одна из сидевших женщин. «Вы к кому, дамочка? Если к Яше, так он уже почти сорок лет как занятый». «Зато я свободно», — засмеялась Миха. Она поднялась по скрипучей лестнице на длинную веранду, прошла к одной из дверей, на которой была прибита железка, с предупреждением «Если Яша Потс, то Ви Фраер». Михилина постучала в фанеру. Дверь открылась почти сразу. В проеме появилась крайне удивленная физиономия самого Яши. Удивленная от того, что он сразу узнал девушку — Он затащил ее в комнату, возмущенно зашептал. «Вы совсем съехали с ума, мамзель? Или с вами это случается?» Я не вовремя удивилась Миха. «Ко мне вовремя, а к тем, кто пасет вас, совсем уж не кстати!» Иловайский подвел ее к окну, показал на парочку во дворе. «Вы видите этих грызунов? Думаете, они целуются? Нет! Они ждут, когда появитесь вы, чтобы закончить надоевшее им дело!» «Я за паспортами!» — торопливым шепотом произнесла гостья. «А я решил, что вы уже за бедным Яшей, который ждет подобную красотку всю свою жизнь». Он покопался в выдвижном ящике стола, нашел, наконец, нужных три документа, отдал девушке. «К вам и вашей мамочке имела серьезный интерес одна дама, которая усиленно называла себя родственницей. Вы на самом деле имеете таких профур в родственниках? В Одессе у нас нет родственников. Вы так считаете? Я знаю». «Печальное заблуждение». «Здесь, уважаемая мамзель, у вас половина города родственников. Просто они об этом не знают». «Одни не знают, а другие боятся признаться». «Буду иметь в виду», — нервно засмеялась Миха. «Имейте. Только никому об этом не рассказывайте, иначе от желающих взять у вас денег просто не будет отбоя». Иловайский подвел ее к занавеске, закрывающей какой-то проем, объяснил. «Вы заходили в мой дом, как обычная дамочка, а выходить будете, как королевская особа, гордо и незаметно». «И куда я выйду?» «В Одессе не говорят, куда, иначе будет неприятность, или вам, или Тарантасу. Вы выйдете в то место, где немало людей, зато никто из них не будет обращать на вас свое внимание». Михелина юркнула за занавеску, Яша поправил ее, подошел к окну, чтобы взглянуть на ситуацию и увидел, как во двор вкатилась пролетка с пятью полицейскими, которые слетели на землю и немедленно бросились на второй этаж в сторону его комнаты. — О, Зохенвей! — закатил глаза к потолку Иловайский. — Зачем ты посылаешь мне не того, кого я жду, а совсем разных по одежде и половым признакам? Михелина тем временем открыла неприметную дверь и оказалась как раз в том месте, где ее высадила пролетка. Она привычно огляделась и направилась в сторону перекрестка, где кучковались в ожидании клиентов извозчики. Били Яшу палками по пяткам. Он лежал в обшарпанной комнате на длинной деревянной скамейке животом вниз, изо всех сил цеплялся ногтями за ее ножки, скрипел зубами, негромко стонал, не в состоянии вытереть кровавые пузыри, выступающие на его губах. Рядом стоял жених, наблюдавший за экзекуцией, ждал, когда здоровенный надсмотрщик закончит считать количество ударов. «Десять», — произнес наконец тот, смахивая пот со лба. «Уважаемый», — простонал Иловайский, — «кажется, вы одного удара таки не досчитались». Жених подошел к нему, подцепил пальцем подбородок. «Снова повторяю вопрос, Яша, на чьи имена были выписаны паспорта воровок? Так если б я все помнил, я б не жил на Молдаванке, а давно женился бы на английской королеве, и вы служили бы у меня садовником, чтоб я мог вам не только щекотать по пяткам, но также срезать ногти на всех ногах». Жених взглянул на надзирателя, кивнул «пять палок». «Теряете ресурс, уважаемый, — попытался улыбнуться Яша. Бейте все десять, чтоб Яша уснул быстро и навсегда». Камера, в которой находился банкир-круг, была выкрашена в белый цвет. Все остальное здесь было также белым. Нары, постельное белье, вмонтированный в пол столик, даже решетки на окнах и то были белыми. Три лампы, освещающие камеру, светили невыносимо ярко. Когда полицмейстер Соболев в сопровождении конвоира явился в камеру... Банкир сидел за столиком, бессмысленно уставившись красными глазами на довольно успешно склеенные фотографии Соньки и Михелины. Тут же стоял пузырек с клеем. «Доброго здоровья, Юрий Петрович!» — бодро поздоровался полицмейстер. «Как наша драгоценная!» Круг взглянул на него, не ответил, перевел глаза на фотографии. «Ступай!» — махнул Аркадий Алексеевич конвоиру, и когда тот исчез, шагнул к Кругу поближе. Взял склеенные фотографии, подцокал языком. «Молодцом, Юрий Петрович, прям как новенькие. Молодцом!» Банкир поднял руки, показал опухшие с кровоподтеками пальцы. «Что это?» — спросил полицмейстер. «Учили, как правильно клеить фотографии. Кто посмел? За что?» «За то, что плохо получалось». «Ну, веры возмутился Соболев. «Им это с рук не сойдет. По морде определите, кто больше всего старался». Круг посмотрел на него с тихой ненавистью и произнес «Я подам на вас в суд». «Правильно поступите», — полицмейстер опустился на нары. «Какой же я начальник, если позволяю подчиненным так издеваться над живым человеком? Судить меня нужно и гнать в заше из должности». Затем поинтересовался. «Свет не шибко мешает». «Распорядитесь выключить, иначе тронусь умом». «Ну, варвары!» Снова возмутился Аркадий Алексеевич. Подошел к двери, крикнул. «Погасите свет, идолы!» «И больше не включать!» Свет почти мгновенно погас, в камере стало непривычно сумрачно, почти темно. «Ничего не вижу», — сказал Круг. «Обыкнитесь! Это с непривычки!» — успокоил полицмейстер и снова сел на нары. «Хорошая новость для вас, Юрий Петрович! Предоставите свидание с мадемуазель? Этого пока не будет, зато мы освобождаем вас». «А что с мадмуазель? Вы даже не обрадовались?» «Меня интересует мадемуазель. С нею проводятся следственные действия. Вы же свободны и можете поступать сообразно вашим желаниям вплоть до подачи на меня в суд. За этим не заржавеет. Опять же, ваше право. Но перед этим я намерен устроить вам свидание с неким господином, после чего ваше отношение к даме сердца, возможно, несколько подкорректируется».